Глава четвертая. Даже ночное бдение не помогло мне поспать в воскресенье подольше, а проснулся в шесть и понял, что заснуть больше не смогу. А что удивительного, я уже неплохо высыпался в кресле перед камином. Ну, раз так, тогда приступлю к выполнению того, что наметил чуть больше двух часов назад, займусь изучением своей легендарной трости В новом свете событий в жизни может пригодиться все, в том числе и спрятанный в трости магический клинок. Вот меня интересовал больше всего. Холодное оружие я любил всегда. Но не использовать, конечно, исключением является разделка мяса для шлыка, а посмотреть, подержать в руках, повесить на стену. Клинок, спрятанный в трости заслуживал особого внимания. Его длина была не больше полуметра, а в ширину чуть больше сантиметра. За счет ромбического сечения наподобие кортика клинок был достаточно жестким. Вместе с рукоятью и оголовьем в виде головы льва оружие было около 80 сантиметров длиной. Таким можно и пофехтовать, как шпага или рапирой. Что-то мне подсказывает, что колючь режущие характеристики клинка – это не самое главное. Слабо мерцающие магические кристаллы у основания клинка и идущие от них почти до острия замысловатая инсхрустация инс инс здесь явно не только для красоты. Теперь самое сложное задание для русского мужика – перестать гадать и прочитать инструкцию. В полированном деревянном кофре правда нашлась маленькая книжица с подробным описанием и иллюстрациями. Первым пунктом значилось, что устройство перед первым использованием надо зарядить до максимума. Но как? Подключить к зарядке от телефона? Конечно же нет. Прочтите, наконец, инструкцию. А дальше фиолетовым по желтому написано, какие кристаллы надо активировать, чтобы клинок начал аккумулировать энергию из окружающей среды. Бред какой-то, почему не может это делать сам автоматически? Это если я им воспользуюсь по назначению, не дай бог, забуду включить зарядку, то повторно воспользоваться не смогу? На мой вкус пахнет недоработкой а ага, читайте дальше. Есть возможность автоматической подзарядки, которая включается и выключается определенным нажатием на кристаллы. Ну вот, совсем другое дело. Ну, зарядил, допустим, что дальше? Зачем все это нужно? Да ну нафиг. Опять метание молний. Никакого разнообразия. Почему нельзя метать ядовитых лягушек? Пауки тоже сгодились бы. Ладно, вот сейчас зарядиться и проверим. А пока есть время дочитать. Нашелся еще один приятный момент. Эта штуковина может пуляться небольшими шаровыми молниями. Ну, хоть какое-то разнообразие. Причем, если я правильно понял, метание шаровых молний является довольно дальнобойным. Потому что подробно описано, как целится в объект. С трехметровой дистанции целится особо ни к чему. Скрипнула входная дверь, слегка приоткрывшись. Значит, я не захлопнул ее, когда пришел в комнату. Потом раздался короткий жалобный мя, и все затихло. Я оторвал взгляд инструкции и бросил взгляд в сторону входной двери. В метре от нее, в нелепой позе, стояла белая-рыжая скульптура кота с глазами на выкате. И только сейчас меня осенило, я ведь умудрился перед тем, как лечь спать, поставить одну из ловушек на входе. Зачем ей это сделал среди ночи, ума не предложу, но уже нашлась первая жертва. «Котя, прости, сладкий мой!» – воскликнул я и бросился на выручку скованному магии питомцу. Деактивировав ловушку, я схватил кот Ангенса на руки и прижал к себе. Мой пушистый зверек жалобно пел грустные песни и трясся всем телом, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Прости, рыжий!» – прошептал я ему на ухо. «А тебе не подумал. Надо и тебя идентифицировать, чтобы ловушка больше не сделала из тебя памятник испуганному коту». Я сначала запереживал, не скажется ли такая магическая атака на здоровье пушистика, но при осмотре не нашел ничего плохого. Буквально через пару минут кот уже уверенно ходил по комнате, снова попытался вонзить когти в спинку кресла, пока я умывался, а придя в столовую, продемонстрировал вполне здоровый аппетит. Повезло, что магическая ловушка побочных эффектов не имеет. Жаль, я не сфотографировал статую кота, но повторять эксперимент на бедным животным я точно не буду. Я уже сел за стол, когда в столовую зашел отец. «Доброе утро!» — приветствовал он. «Сегодня выспался?» «Ага, наконец-то!» — ответил я, ломая вилкой сырник. «Во сколько же я вчера отключился, не помнишь?» «Мне кажется, девяти еще не было», — сказал отец и взялся за утреннюю газету. — Извини, что отвлекаю, — обратился я к нему. — Пока никого нет. Настя сказала, что твой юрист подает в суд по поводу возврата дворца ее родителей. Это правда? — Ну да, — кинул отец, откладывая газету в сторону, так и не начав читать. — Я тебе не сказал, потому что тебя дома три дня не было, а по телефону не стал. Говорит, что вероятность вернуть дворец очень высокая. Бумаги по передаче собственности настоящему владельцу чистой воды — фикция. Да и оформлено чуть ли не на подсобного рабочего, который об этом, скорее всего, и не знает. Такое впечатление, что Баженов хотел запутать следы, а потом просто забыл об этом деле. Вот и хорошо, — улыбнулся я, — очень удачная оплошность. А по поводу загородного имения? Говорит, что там немного сложнее, но тоже возможно. Пока что он в процессе сбора документов и свидетельств. Там, скорее всего, немного подзатянется. Отец задумчиво посмотрел на лежащую на столе газету, потом на ароматно пахнущие сырники со сметаны и какао, и решил, что второй вариант в приоритете. Газета подождет. — Это получается, что Настя Вишневская теперь не беспреданница, а очень завидная невеста, — сказал отец, покосившись на меня. — Сам-то рад? — Для меня это все не главное, — хмыкнул я. — Сам вроде щи лаптем не хлебаю. Для меня главное, чтобы человек был хороший, с которым проживешь всю жизнь душа в душу, а дворцы — дело наживное. — Так тут ты наживать не надо, уже почти все в руках, — отец улыбнулся и испытывающе смотрел на меня. «Это ты сейчас к чему?» – спросил я, отложив вилку. «Насколько я помню, ты всегда был против моих отношений с Настей». «Все течет, все меняется», – пожал он плечами, не сводя с меня глаз. Старался уловить каждый оттенок изменения настроения. «Получается, что Настя не такая, какой я ее себе раньше представлял». «Представление и реальность далеко не всегда идентичны спокойно ответил я, вернувшись к завтраку. «После травмы я забыл все о наших с ней отношениях, теперь все заново, с нуля». И я пока нисколько не жалею, что решился попробовать начать сначала. Но торопиться не собираюсь. А новости по поводу дворца и поместья мне интересны больше для того, чтобы понимать, что у нее все в порядке, не думая даже о возможном преданном. «Да ты не обижайся!» – примирительно протянул руку отец. «Ну, это же неплохо, если у невесты есть такой дворец, правда? Или этот статус ей пока не подходит?» «Посмотрим», – сказал я и сосредоточился на содержимом тарелке, не желая развивать эту тему. Я пока не готов был обсуждать это в таком ключе. «Всем доброе утро», — сказала мама, входя в столовую. «А что, это вы какие-то недовольны сидите?» «До этого приходила мимо, вы вроде мирно разговаривали». «Да все нормально, мам», — ответил я ей и постарался максимально добродушно улыбнуться. «Просто в свои мысли ушли». «И не хотите возвращаться?» — усмехнулась она. «А где Катя, интересно? Ты ее не видел, Саш?» «Я видела, что она уже встала, ходила по дому, потом пошла к тебе в комнату и пропала». «Что?» Я округлил глаза и выронил вилку. «Ко мне в комнату!» «Ну да, а что?» «Напряглась мама». «Что-то не так?» э, «Все так», постарался я спокойно ответить. Э, «Я сейчас приду». Чтобы не создавать панику, я с видом большого нежелания этого делать, встал из-за стола и направился в сторону своей комнаты. Когда был уже вне зоны видимости, перешел почти на бег. «Вы же я идиот!» «Надо было отключить эту чертову ловушку совсем, пока не проведу идентификацию всех членов семьи и прислуги!» «А я освободил кота!» Сделал так, чтобы с ним это больше не повторилось, и вернул ловушку на место. Кто ж знал, что в воскресенье Катя с утра пораньше зачем-то пойдет в мою комнату. Так и есть. На пороге моей комнаты стояла Катина статуя с выражением испуга на лице. Я аккуратно обошел ее, взял в руки ловушку и деактивировал. «Саш, ну ты что, охренел?» Тут же набросился она на меня, молотя кулачками в грудь. «Это что такое было? Я чуть богу душу не отдала». «Ну все позади». «Тихо, тихо». Я крепко обнял ее и прижал к себе. Так она, по крайней мере, меня колотить перестала А вот ее продолжало колотить. Трясло, как на электрическом стуле. Я даже чувствовал, как колотится ее сердце. «Тебе не было больно?» «Нет, Саша, мне не было больно, но мне было охренеть, как страшно!» «Что это было?» «Я купил вчера артефактор магические ловушки», сказал я, отпуская ее, так как она начала настойчиво остраняться, чтобы посмотреть на мои бесстыжие глаза. «И хватило ума ночью поставить ее на входе. Котангенс вроде нормально перенес, с ним все в порядке». — На эту гадость еще и кот напоролся? — чуть не плача спросила она. — Кать с котом все в полном порядке, — старался я ее успокоить. — Он спокойно ходит по дому и, в отличие от тебя, уже позавтракал. — Ты как себя чувствуешь? — Уже почти нормально, — недовольно буркнула она. — Ужас какой! Ты на себе не пробовал? — Если бы я на себе попробовал, то мы бы сейчас все представляли собой скульптурную композицию, — хмыкнул я. — И освободить был бы некому. А если не секрет, были какие-то неприятные ощущения. «Очень неприятно», — передернул Катя плечами. «Словно тебя мгновенно сковывает льдом». «Было холодно?» — удивился я. «Не, как-то по-другому», — нахмурилась сестренка, пытаясь придумать, как описать свои ощущения. «Главное, что очень страшно было. Ты все видишь, все понимаешь, но ну не можешь шевельнуть даже пальцем». «Ну хоть не больно?» — спросил я еще раз на всякий случай. «Нет, не больно», — покачала она головой. «Ну, слава богу». С облегчением вздохнул я. «Хоть так». «Сделай так, чтобы я больше никогда так не попалась» потребовала Катя, надув губы и строго глядя мне в глаза. «Я подумаю над этим», — сказал я, сложив руки на груди и мечтательно глядя вдаль. «Я тебе сейчас подумаю», — рыкнула сестренка и снова бросилась на меня с кулаками. Пришлось ее снова успокаивать, потом я провел ее идентификацию сразу со всеми ловушками на всякий случай. «Готово», — торжественно объявил я, когда закончил. «А теперь пошли завтракать». Пока спускались вниз, мы уже в более непринужденном тоне обсуждали произошедшее. Катя уже больше спокойно изложила свои ощущения, когда почувствовала себя памятником испуганной девочки. В столовую входили уже хохоча. Родители смотрели на нас завистью и требовали срочно прилиться с Мишинкой. Я видел, что у Кати подгорает самой все рассказать, поэтому не стал ей мешать. Мама сначала в ужасе прижала ладони к лицу и округлила глаза. Папа слушал более спокойно и заржал в итоге первым. Но потом мне сказали притащить ловушки в столовую и произвести идентификацию всех, кто проживает в доме. Справедливо. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб после завтрака, я предложил Кате небольшое развлечение. «Так как ты подарила мне эту трость, я хотел произнести полевые испытания в твоем присутствии. Ты же не будешь возражать?» – спросил я, заискивающий глядя ей в глаза. Чувство вины до конца не отпустило. «Ты хочешь меня шарахнуть молнией?» – она скинула брови и с сомнением смотрела на меня из-под лоби. «Так ты даже знаешь, что она умеет делать?» – теперь уже я удивился. — Ну я же поинтересовалась, за что продавец хочет столько денег, — хмыкнула она. — Обычная трость такого же вида стоила бы в разы дешевле. — Ох, Катя, — покачал я головой, — зачем ты так потратилась? — А тебе не понравилось? — нахмурилась она. — Очень понравилось, — улыбнулся я и снова потянулся, чтобы ее обнять. — Тогда иди одевайся, бери свою трость и пошли в парк. Быстро пролепетала она, поднырнула под мою руку и скрылась у себя в комнате. — Куница не иначе. Я быстро собрался, взял трость, под пристальным взглядом Маргарита повязал шарф и вышел на улицу. Катя тут еще шустрик, долго ждать ее не пришлось. Неспешным шагом, непринужденно болтая и изображая обычную прогулку, чтобы не привлекать внимания, мы направились в самую дальнюю часть парка. «Ну давай, жги!» – скомандовала Катя, когда мы уже были достаточно далеко. Я достал из кармана инструкцию на всякий случай сверился, что не опростоволосится на первом же применении. Нажал едва заметную кнопочку, и нижняя часть трости отщелкнулась, обнажая клинок. Прикосновение к кристаллам активировало магическую составляющую. Я направил острее клинка на ближайшее дерево и коснулся пускового кристалла, который удобно располагался под большим пальцем. Шар так, словно это была реальная молния. В ушах стоял звон, в глазах зеленый туман от ослепления вспышкой. А в вековой липе появилась дымящаяся выемка размером с мой кулак. «Охренеть, не встать!» – вырвалось у меня – Если бы ты был человек, его бы, наверное, в клочья разорвало». «Да», — сказала Катя, усиленно моргая, теряя ухо, пытаясь таким образом побороть звон. «Просто попугать таким не получится. А мощность можно меньше сделать?» «В инструкции написано, что да. Я решил попробовать на максимум, чтобы понимать, что это из себя представляет». Я подошел к дереву, которое продолжало дымиться, слепил большой ком снега и влепил в отверстие, чтобы потушить. Внутри зашипело и пошел пар. Я вскоре одернул руку, но все быстро успокоилось. А ведь это еще не все, сообщил я сестренке и снова достал инструкцию. А может не надо? С сомнением спросила она. А то еще парк сожжем. Все будет нормально, успокоил я ее. На максимум теперь делать не буду. Серединке вполне хватит, чтобы увидеть эффект. Ну давай. Катя вздохнула и отошла на всякий случай подальше, мне за спину. Я коснулся нужных кристаллов, прицелился в дерево метрах двадцати от меня и нажал на кристалл запуска. С кончика клинка с шипением сорвалась крохотная ослепительно сияющая шаровая молния и через секунду вошла в то самое дерево. Из места попадания пошел дым, и показались язычки пламени. «Да ешкин кот!» — выпалил я и побежал к дереву. «Но ты точно решил нас парка лишить!» — крикнула Катя мне вслед. В очаг возгорания я начал накидывать снежки, пока не погасил полностью, и снег перестал таять. Грозное оружие моя сестра подогнала. Сомневаюсь, что я захочу таким когда-нибудь воспользоваться. Точнее, не так, не хотелось бы, чтобы у меня когда-нибудь появился повод его использовать. Убойная вещь. Я что-то уже не уверена, что стала бы это покупать, пока Женю не сразу, на что способна трость. Покачала головой Катя, когда я вернулся к ней. Зато не позавидуешь тому, кто посмеет тебе угрожать. Не переживай, кать улыбнулся я, пытаясь ее подбодрить. Она выглядела немного расстроенной. Трость красивая, мне очень нравится. Я буду с ней ходить. А еще буду гордиться, что такую красоту мне подарила моя любимая сестренка. Тебе правда нравится? Честно, очень. Ну тогда ладно, немного успокоил. Когда мы вошли в прихожую, там стояла Маргарита с испуганным выражением лица. Наверное, вышла встречать, увидев нас в окно. Там на улице дождь, что ли, собирается? Спросила она, глядя то на Катю, то на меня. С чего ты взяла? Удивился я. Так вон, громто гремел какой. Мы с Катей переглянулись и дружно закатились от смеха. Маргарита окинула нас обиженным взглядом, резко развернулась и ушла в дом.